неудобства. Холод. Ужасный холод сдавил его со всех сторон. В своем желании путешествия он почему-то совершенно забыл о воцарившейся во внешнем мире морозе ночи. А сейчас самым теплым предметом на теле был повседневный кителёк. По всей видимости, в ближайшее время его ждало обморожение всех из возможных степеней. Но стоило ли по этому поводу переживать? На счастье, ветер все таки не дул, и это давало шанс уйти подальше. Ради чего? Просто по инерции. Ничто уже не имело значения. Тем не менее, руки одеревенели. Ещё бы. Он сумел спуститься с верхотуры горы, причем в полной тьме. Сейчас сонный ящер находился где-то рядом. Похоже, какие-то выпуклые части даже нависали над головой тутора. Однако он практически ничего не видел. Только таинственный инстинкт указывал ему направление. Может быть, ветер все таки дул? И это давало телу привязку на местности? Слабый, еле живой ветерок, вызванный возвышением на ландшафте великанского механизма. В настоящий момент гигатанк не создавал вокруг себя искусственный вихревой поток, обычно гоняющий по периметру дымовую завесу. Вначале его отключили в связи с перемещением альпинистов, а теперь, после подрыва части кольчуги, аналитики еще не закончили просчитывать новые ветровые русла. И все же, снявши с себя обязанности командира генерал-канонир, кое-что видел. Может, сверху от корпуса ящера падало некое свечение. Сияли какие-нибудь габаритные огни. Этого не могло быть. Гигатанк затаился на враждебном материке, и потому горение каких-либо опознавательных огней рассматривалось как действие, нарушающее маскировку. Это чрезвычайно строго каралось. При большом желании трибунала за такое разгильдейство можно было поплатиться как за пособничество агрессору. Он осмотрелся вокруг. Все направления были изотропные. Даже назад в горное нутро он уже не мог вернуться. Он бы не нашел лестницу. А главное, не смог бы до нее допрыгнуть. Конечно, можно было бы стучать по 15-метровой толще сонного ящера кулаками и ботинками. Но существовала ли надежда, что кто-то расслышит эту комариную возню? Но шевелиться все же следовало. Хотя бы потому, что холод пробил последнюю оболочку. Под форменной рубахой встали стоимя соски. Даже как-то неудобно. Эдакий всю прошлую жизнь маскирующийся атовизм. Но и ниже, под штаны, тоже пробрался холод. Прямо через китель деревянными руками он принялся растирать грудную клетку и то, что находилось под проскваженной насквозь защитой брюк. Как-то он совсем не предусматривал таких неудобств. Разумеется, было абсолютно все равно, где умирать. Но все же эти неожиданные казусы советовали покуда двигаться. Двигаться хотя бы куда-нибудь. Он сделал шаг. С новым злорадным удивлением почувствовал, что это довольно тяжело. То ли успели примерзнуть подошвы, то ли ноги уже начали превращаться в мраморные колонны. Следующие шаги удались лучше. При других обстоятельствах можно было бы надеяться на кратковременность обучения, но сейчас холод уже сдавливал в виски. Тутор начал растирать уши и нос. Он совсем не думал, что будет заниматься такими глупостями в последний час жизни.